Позвольте спросить, если выехать из ваших ворот к Плюшкину, это будет направо или налево? К Плюшкину. Это будет... Да нет. не. Я вам не советую знать дороги к этой собаке. Почему? Скряга. А... Да. У него все люди как мухи мрут. Неужели как мухи? А что? Нет, я... А? Я спросил не для каких-либо, ну, так да. интересуюсь познанием всякого рода мест. Часть семей кланятся. Прощайте. Мошенник. Узнав, что в поместье Плюшкина люди мрут, как мухи, Чичиков прямо от Собакевича отправился в имение Плюшкина. Довольно большая деревня Плюшкина имела вид вымершего места. Какая-то особенная ветхость была заметна на всех деревенских строениях. Помещичий дом глядел дряхлым инвалидом. Когда Чичиков вошел в единственную, как было видно, жилую комнату этого огромного дома, он был поражен беспорядком, представившимся его взором. На одном из столов стояло сломанное кресло, в углу лежала куча всякого мусора, из которой торчали кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Толстый слой пыли покрывал все предметы. И невозможно было поверить, что у хозяина этой комнаты была тысяча с лишним душ крестьян, А амбары и кладовые ломились от запаса продовольствия вещей. Вдруг из-за старого шкафа появилось какое-то существо странного вида. рваные полы халата висели клочками. На шее были повязаны какие-то тряпки, волосы покрывал старый бабий платок. Послушай, матушка, что барин? Не дома! А что нужно? Да у меня дело есть. Дело? Ну, идите в комнату. Ну, что же, матушка, что же, барин ты у себя, что ли? Есть, хозяин. Где? Да что вы, батюшка, слепый ты, что ли, эхва? А ведь хозяин -то. я. Ах, простите, почтеннейший. Наслышась об экономии и редком управлении имениями, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение. А чтоб черт тебя побрал с твоим почтением. Покорнейший, прошу садиться. Я давненько не вижу гостей, и, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели при неприличные обычаи ездить друг в другу, а в хозяйстве то упущение, и лошадей их сеном корми. Я давно уж это обедал. А кухня у меня низкая, прискверная, труба совсем развалилась. Начнешь топить, и все пожарное делаешь. Ай, эй, да? Вот оно как. Ах, какой скверный анекдот. Сено, хоть бы клок в целом хозяйстве. А и как его прибережешь? землишка то маленькое. Мужик, ленив, работать не любит, думать, как бы в кабак. Давай, гляди, на старости лет пойдешь по миру. Ох, скажите, вот оно как. А ведь мне вот однако же сказывали, будто бы у вас более тысячи душ. А кто это сказал? Кто сказал-то? А вы бы, батюшка, наплевали бы в глаза тому, который сказывал. Он, пересмешник, видно, хотел пощутить над вами. Тыщи душ, тыщи душ. Ну вот, подитка, сосчитай, и ничего не начнешь. Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков. В самом деле... И много выморила? Да до, до 120 наберется. Нет, что? Что? 100. Ну неужели целых 120? А, батюшка, я стар, чтобы лгать-то. Ай-яй. Седьмой десятых живу. Ай-яй-яй-яй, соболезную я почти не шучу. соболезную, соболезную. Соболезнования ты в карман не положишь. Он возле меня капитан живет. Он черный, откуда взялся, говорит, родственник, дядюшка. Дядюшка, дядюшка, руку целует. А я ему такой же дядюшка, как он мне, дедушка. И начнет это соболезновать. Вой такой поднимется, просто уши береги. Ведь мое соболезнование совсем не такого рода, как капитанское. Я ведь к вам не с пустыми словами приехал. Я на деле готов доказать его. И тут же, не откладывая дело доли, я готов принять на себя обязанность платить подать изо всех ваших крестьян, умерших вот такими несчастными случаями. А вы не служили... На военный службе? Нет, нет, я по статской. по А как же ты вам самим поди в убыток? В убыток. Но? Убыток. Но я из уважения к вам готов даже на убыток, потому что я вижу, что почтенный, добрый старик и терпит по причине своего же добродушия. Вот, батюшка, вот, ей-богу так, ей-богу так. Все добродушие. <свят> Видите, я вмиг постигнул ваш характер. Ах, его, его утешивь, ах, мои, Ах ты, Господи, а, а как же, а как же, позвольте спросить вас, ну, так, чтобы не расцепить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подачи? За всякий. Так, и деньги будете выдавать мне или в казну? А мы с вами вот как сделаем. Мы составим на них купчую крепость, Как бы они были живы, и как бы вы их мне продали. Копчая крепость, это все издешит. Я из уважения к вам готов даже расходы покупчий принять на свой счет. А, Прошка. Прошка. Вот, батюшка, посмотрите-ка, какая рожа-то. к как дерево, а попробуй что-нибудь положить, украдет. Ну, чего ты пришел, дурак? Эх, Дурачина, поставь самовар. Нет, не беспокойтесь, Ну, что же, самовар, слышишь ты, да на вот, на вот ключи вот Отдай Маври, чтоб пошла в кладовую Там на полке есть сухарь из кулича Который Александра Степановна привезла три года тому назад Так чтоб его поддали к чаю Ты постой, ты что у тебя? Бесили в ногах чешутся Ты выслушай прежде сухарь ты сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не, не бросает, а снесет в курятник. Да ты-то, да, ты-то да сам смотри, не входи в кладовую. Не то и знаешь, я тебе березовым веником, чтоб для вкуса-то. Он у тебя теперь славный аппетит, так чтоб получше был. Ты вон, попробуй только войти в кладовую. Я тем временем из окна глядеть стану. Е, ей, батюшка, ни в чем доверять нельзя. Но, а не должно бы совершить купчую-то поскорее. А то человек сегодня жив, завтра и бог весь. Это хоть сию же минуту Вы мне только дайте подробный реестрик всех умерших поименно А, списочек Ага, ну вот, извольте Ага, ну теперь вам для совершения купчей крепости необходимо проехаться со мной в город Как? В город? Да Как в город? А дом-то как оставить? А что? матюшка у меня ведь народ или вор, или мошенник, ведь в день так и берут, что и кафтан-то не на чем будет повесить. — Ну, может быть, имеете каких-нибудь родственников или знакомых, которым бы могли доверить совершение купчей крепости? — А, батюшка, какие знакомые? Нет, все мои знакомые или перемерли. Или раззнакомились Какие знакомые? Нет Нет Нет, есть Есть И председатель Как? Иван Григорьевич? Иван Григорьевич. Mm. Как же, батюшка, Иван Григорьевич Издал в старые годы Однокорытники мне были, по заборам-то вместе лазили. Уж не к нему ли написать? Да, к нему и напиши К нему и напишу. Плюшкин ищет листок бумаги. Матюшка, лежала тут на столе четверка чистой бумаги, а я не знаю, куда запропастилась. а Господи, матюшка, люди-то у меня такие негодные. Ах, мавра, Мавла. Ты куда девала разбойница бумагу? Бумагу? Какую бумагу? богу бар не видовала. А кроме. Небольшого лоскутка, которым изволи прикрыть рюбку. Врешь, врешь, я по глазам вижу, что подтибрела. Ну, подтибрила. ну что ж бы я подтибрел-то? Ну, на что ж бы я подтибрила то Ведь прокута мне с ней никакого, я грамоте не знаю. Нет, врешь, ты снесла ее по наварёнку Он маракует, так ты а? ему и снесла. Пономаренок, да пономаренок-то, если захочет, достанет тебе бумагу, а. Не видал он вашего лоскутка. Нет, ты вот погодит-ка на страшном суде черти ты тебя припекут за да, это железными рогатскими. Вон как тебя припекут. За что ж, за что ж припекут-то? Коль я и в руки не брала ваши четверки. Уж скорей, какой другой бабий слабостью... А уж воровство меня никто, никто не попрекнет. А вот, вот черти за тебя и припекут. Наскажут, мошенница. Борисы, ты своего обманывала, да горячими ты тебя и припекут. И припекут тебе горячими-то. А я скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я. О, А, ты, вот. вот и лежит тут. Да, лежит, <связь> вот Тогда Он всегда А что это, расходилась-то, и занозистая? Он ей слово скажи, она тебе сейчас десяток в ответ. Ну, ступай, ступай, принеси мне огоньку, запечатать письмо. Ты, постой. Постой, ты вон схватишь сальную свечу, а сало-то дел топкое. Сгорит, да и нет. А ты принеси мне лучинку. Мавра пошла с лучинкой, а Плюшкин сел к столу и, разделив бумажонку на две части, начал писать, скупо лепя строку на строку. Ну вот, ваш вот, батюшка. Благодарю вас. Сыч. Благодарю вас. Батюшка, нет ли у вас такого приятеля, которому понадобились бы беглые души? — Как, у вас и беглые есть? — Есть. — А сколько числом? — Десятком до себе наберет. — Нет, что? Ну, батюшка, ну сто год-то бегает. Народ-то от праздности завел привычку трескать. А у меня и самого есть нечего, а... я вот, извольте Нет, знаете, такого приятеля, который бы покупал беглые души, у меня никак не найдется а... но, но если вы уж так стиснуты, то я готов вам дать за них Но это такие пустяки, о которых говорить не стоит Ну, а сколько бы дали? Ну, по 25 копеечек за беглую душу угу. И как покупаете на чистые? Да, сейчас деньги. Ага. Батюшка, по 40 копеечек ради нищеты моей дали бы. Почтенщий, да я бы вам по 500 рублей заплатил бы, но состояния нет. Я, ну, да, ну что. Ну, по 5 копеечек, извольте, прибавлю. Батюшка, ну еще хоть по 2 копеечки, пристегните присягните. Ну. По 2 копеечки пристегну. Ну, У вас их 70. Нет, 78. А, да, 78. Значит, ну, будет что? 24 рубли, 96 копеечек. Ну, что, Пишите 56, расписочку. 67. И восемь 24 рубли 96 копейщик. Извольте. Благодарю вас. Извольте получить. Благодарю, Сейчас с кланятся. Что, батюшка, что? Ехать, что ли, Да, собирать? мне пора. Батюшка, чайку. Нет, благодарю вас. Как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. Пил уже и ел. Вон как, вон как. Прочка! Прочка! Не надо самовару. Батюшка, пилюши ели. Вот, хорошего общества человека, хоть где узнаешь. Он и не ест, а сыт. Благословить вас Бог. Чичиков уходит. Нет, подарю-ка я ему кармальные чеши. Вот. Вот, они ведь... Они ведь хорошие серебряные часы, а не то чтобы дампаковые или бронзовые, ну, Ах, поиспорчены немного. Но ничего, он их себе переправит. Он человек все молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Нет, нет, я оставлю их ему после моей смерти в духовной, чтоб вспоминал обо мне. От Плюшкина Чичиков поехал к Ноздреву. Кудилый и скандалист, Ноздрев дня дома не мог усидеть. Ярмарки, праздники, картошный стол, вот что привлекало его внимание. Умел он поразить людей хвостовством, враньем, а подчас и мошенничеством. Хозяйство Ноздрева находилось в полном расстройстве, и в доме царил непорядок страшный. В столовой около стены стояли деревянные козлы, по-видимому, для ремонта. Возле и обеденного стола Около окна стояла шарманка, около нее небольшой шахматный столик. Чичков застал нас Ноздрева веселого и шумного, как всегда в обществе его зятя Мижуева. Ну, я поеду. Иди-иди, не иди, иди пущу. А ты, ты не обижай меня, друг мой. Право, поеду я! Поеду я! Пустяки, пустяки. Мы же сию минуту соорудим банчишку! О, нет! Нет! Ты с... сооружай, брат сам, а я не могу. Жена будет в большой прет... претензии права. Ведь я же должен р... рассказать ей. Про ярмарку Да ну и твою жену Важное в самом деле Дело станут они делать С женой вместе Вообрази ну, ну, так, так, так, так, ведь, так ведь Она же такая добрая Жена Ведь вот уж точно Почтенная И верная Ведь же Услу... Услуги оказывает такие, что веришь ли, у меня слезы на глазах стоят. Не пущу. Не пущу, я сказал, не пущу. Да ну его? Ну что в нем проку? Да пусть... не пущу я его! Да пусть его едет. Ну что в нем проку? Да не пущу я его! А и верно, что в нем проку? Смерть не люблю таких да росстепели. Ну, поезжай, бабься с женой, ух ты, Фитюк! Ну, да вы не ругай меня Фитюком, ведь я же ей жизни обязан, ведь она же такая добрая, такая ласковая. Она спросит меня, что я у.. у... у... Увидел видел на ярмарке. Ну, поезжай. На вот тебе, картузик твой. Только вот уж себе совсем не следует так об ней отзываться. Ну и убирайся к ней скорей. я поеду. Ну и поезжай. Я поеду. Ты только... Извини меня, пожалуйста, что не могу остаться Да поезжай, поезжай к чертям Азет, азет, русой бы рад, но не могу Не поезжай, дрянь какая Межуев уходит Мама, мама, мама, мама, как он потащил. А конек пристижной ее не дурет. Я давно хотел подцепить его. Ну, так, фитюк! Ну, я тебе свои владения покажу. А, покажи, покажи. Вот граница! Так все, что ты видишь по эту сторону, границы, это все мое. Ах это мое. А вот по ту сторону. Весь этот лес Который чуть-чуть синеет И все что за лесом Ну вот это ну, же вот это... Тоже все мое Мое А вот на этом поле Такая гибель зайцев Что земли совершенно не видно Ах что Сам своими руками Поймал одного за задние ноги Ну Для препровождения времени Держу 300 рублей банк Ах, слушай, Ноздрев, чтобы не позабыть, у меня ведь к тебе есть просьба Какая? Только ты дай слово, что ты исполнишь Изволь. Честное слово Честное слово Нет, честное слово Ну, честное слово а, Слушай, вот какая просьба У тебя ведь и чай много есть умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии Ну да, но ну, есть, а что? слушай переведи их на меня на мое имя а на что да так мне нужно Зачем? Ну, зачем? Ну, просто нужно, вот и все. Ну, что-то такое затея. Ну, что? из этого пустяка разве можно что-нибудь затеять? Да, на что они тебе? вот любопытный какой. Ну, просто так пришла фантазия. Ну, а что, до тех пор, пока ты мне не скажешь, зачем они тебе нужны, я ничего не сделаю. А, душа моя, ну, вот нехорошо. Ну, что слово дало? А, что слово? Тьфу, слово. Слово дал, теперь на попятное Дай ты нам как себе хочешь а я не сделаю до тех пор, пока ты не скажешь Зачем они тебе нужны Ну хорошо, изволь, я тебе скажу ну, Мертвые души нужны мне просто Ну, для приобретения веса В обществе